Слова сорок седьмая. Сьюзан отпускает на урок музыки. Меня до конца дня оставляют в курируемой изоляции. На деле это означает, что я делаю домашку по-французскому, пока мисс бикс с которой я никогда раньше не пересекался, проверяет какие-то работы и, судя по смешкам и хихиканью, сидит в Фейсбуке или где-то ещё. Я должен выучить перфект. «Je dormi. Я спал. «J'ai rêvé!» — я видел сон. «Je suis devenu fou!» — я сошел с ума. Я снова нащупываю отметины на руке, вроде как заверяя себя, что я не совсем чокнулся. Их больше нет, как бы пристально я не вглядывался. Ничто. Все это показалось, как показалось, что мне снится сон. «Малкольм», — говорит мисс Биггс, «Ваше домашнее задание написано у вас на руке?» Я, опускаю рукав, и снова смотрю на пятно на ткани. Большая клякса неправильной формы. Запах по-прежнему не выветрился. Слабый, но отчетливый. Я задумываюсь над всем этим и так глубоко погружаюсь в мысли, что вздрагиваю, когда слышу звонок. 15.30. Я свободен. Первое, что я вижу, когда включаю телефон, сообщение от мамы. «Только что получила имейл от миссис Фарух. Вечером поговорим». «Даже бесцелую в конце. Всё серьёзно». По дороге к выходу я прохожу мимо библиотеки, оттуда немедленно появляется Сьюзан. Я догадываюсь, что она ждала меня. Я не знаю, что сказать, кроме как «Привет». Мы идём домой по тайнской тропе, и долгое время никто ничего не говорит. Сьюзан как будто ждёт но без нетерпения. Она, наверное, целыми днями может ждать. Она идёт достаточно близко ко мне, чтобы я мог почувствовать яблочный аромат её волос. «Спасибо», — наконец говорю я, после того, как молчание начало казаться мне слишком уж неловким. Она кивает и снова ждёт. «Почему?» «Почему ты всё это сказала?» — спрашиваю я. «Ну, знаешь, соврала ради меня. «Я не думал, что ты можешь врать. Буддистские правила и всякое такое». «Это не правило, Малки. Это рекомендация. А соврала я, потому что беспокоилась за тебя». «Думаешь, я сошел с ума?» сьюзен выдерживает паузу, достаточно долгую, чтобы я понял, что «да» по меньшей мере часть ее ответа. Но все же она качает головой и говорит. «Нет». И это очень по-доброму с её стороны. Потом она добавляет «но», но тут позади нас раздаётся голос, и это «но» остаётся висеть в воздухе. «Привет вам обоим! Кеннет, глядите, кто это!» Мы разворачиваемся и видим Анди, которая толкает кресло-коляску со старым Кеннетом МакКинли. Рядом с ними лениво семенит Деннис. «Кеннет, видите, кто это?» Старик поднимает подбородок с груди и вглядывается в нас. Анди говорит. «Это дети, которые приходили на выходных, Кеннет. Сьюзан и Малкольм». Услышав мое имя, он еще немного приподнимает голову и повторяет то, что говорил в первый день нашего знакомства. «Малкольм, отличное шотландское имя, а парень?» Говорит он тихо и неразборчиво. «Сегодня у него не лучший день, правда, Кеннет?» В ответ старик кряхтит, а Анди наклоняется застегнуть ему плотную флисовую куртку. Я пытаюсь не смотреть в глаза Деннису, который при первой же возможности шлёпнулся на пузо, но явно подозрительно на меня поглядывает. «Рады снова увидеться с вами, мистер МакКинли», — громко говорит Сьюзен. «Я же не глухой девица. мне 90... «Но слышу я тебя отменно!» Он как будто опять превратился в ворчливого старикана. Сьюзан, впрочем, это нисколько не смущает. Она приседает рядом с его креслом, берет его костлявую руку в ладони и глядит ему в лицо, склонив голову набок Она говорит. «В прошлый раз вы начали нам что-то рассказывать. Перед тем, как ваш сын, Ури, позвонил, вы говорили о границах сознательного разума. Я надеялась послушать об этом побольше. Старик косится на неё. Потом протягивает руку и стаскивает в себя очки с лиловыми стёклами. Вот только душка очков цепляется за его большое ухо, и они отскакивают обратно. Он как будто пытается быть драматичным, но у него не до конца выходит. «Я так рад, что вы помните», — говорит он, приосаниваясь и глядя на нас чувство такое будто вокруг него рассеялась пелена тумана «Раша учитель сэн сказал что вы любознательны и усердны я уже начал сомневаться я дошел до предупреждения дошел предупреждение о чем он нас предупреждал мы мотаем головами ну что ж «Хорошо, Анди. Думаю, этих двоих мы прихватим с собой. Пусть маленечко поглядят на барахло в сарае. То есть до сих пор никто не проявлял никакого интереса, и может статься... может... <кười> статься...» <кười> Остаток фразы теряется в приступе такого мощного кашля, «Какого я никогда не видел!» Этот кашель исходит не из горла и даже не из груди. Бедняга сотрясается всем телом, поднимая ноги с подставок для ног и пунцовея. Все кашляя и кашле и кашле громче и громче. Он машет руками, будто пытается взлететь. Анди держит его за узкие плечи, приговаривая «Ну-ну, Кеннет!» Покашлив еще некоторое время, он затихает, и я искренне беспокоюсь, не умер ли он прямо на моих глазах. Но проходит пара секунд, и старик со стоном делает глубокий вдох. Он откидывается в кресле, а Анди достает с полочки под сиденьем маленькую канистру кислорода, подносит маску к его лицу и говорит, «Ладно, ладно, вот так». И все это время я чувствую липкий холод. Барахло в сарае. Не мог же он иметь в виду, «А что, блин, еще он мог иметь в виду, а, Малки?» «Нет-нет, в сарае лежали и другие вещи. Он мог говорить о чем угодно. Горшки, лопата, банки со старой краской». «Нет, он имеет в виду пакет с тем, что ты украл, Малки. Ясное дело, потому что у него над кроватью висит сновидатор. Тебя выведут на чистую воду». Пока старик жадно глотает кислород, Анди поворачивается к нам с печальным выражением лица. «Простите, ребята, вы, должно быть, перепугались. Через минутку он будет в порядке». «А что с ним такое?» — спрашивает сьюзен озвучивая именно тот вопрос, который мучил и меня. Прежде чем ответить, Анди смотрит на Кеннета. Он все слышал. Он слегка кивает, видимо, давая нам разрешение. И Анди нам все рассказывает. Я едва лишь что-то понимаю. У него что-то пульмональное и острое, и какой-то там синдром, и много других слов». сьюзан сочувственно кивает, и я беру с неё пример. Анди со стариком снова обмениваются взглядами. Анди говорит. «Вам стоит знать и то, что прогноз, скажем так, не самый оптимистичный». Кеннет стягивает маску с лица, которая стала нормального цвета. Он слабо улыбается. «Многовато у меня именин было. Вот в чём беда. Но мы всё равно рано или поздно там будем, э? Но до этого я хотел бы ещё разок рассказать свою историю. На этот раз... «Новому поколению!» «Анди, сейчас мы пойдем домой, а ты, пожалуйста, достань пакеты из сарая!» «О нет! Это оно!» «Вот только он сказал, пакеты? Во множественном числе! Может, он о чем-то другом говорит?» Анди пристально смотрит на меня. «Ты в порядке, сынок? Ты что-то побледнел?» «Она знает!» «А, да, я в порядке. Просто я немножко, знаете, испугался. Понимаю. Не волнуйся, сейчас с ним всё хорошо. Правда, Кеннет?» «О да, я огурцом. А теперь пойдём, будь так любезна. Вы идёте, дети? Я хочу вам кое-что показать». «Сейчас?» — спрашиваю я. «Ну, конечно», — говорит Кеннет. «Как я сказал, времени у меня осталось немного». И они ведут нас со Сьюзен к нему домой.